Глава восьмая. Телефон звонит всего через полчаса после того страшного разговора. Звонок режет тишину комнаты острым ножом. Я не двигаюсь, сижу на краю кровати, уставившись в выбоину на стене. Марина берет трубку. Она считает себя виноватой, что не доглядела за мной. Слышу ее короткие, покорные ответы. — Да, поняла, сейчас. Да, я ее отвезу. Она вешает трубку и смотрит на меня. В серых глазах бесконечная жалость, от которой становится еще больнее. Света, тебе нужно собираться. Отец попросил, чтобы я немедленно отвезла тебя на автовокзал. За тобой уже выехали. Встретят по дороге. Я молча киваю. Во мне нет ни протеста, ни страха. Есть только густая, непроглядная пустота. Моя вольная жизнь, казавшаяся яркой и многообещающей, закончилась. Не прошло и года. Завершилась в миг, когда в кабинете Азамата для меня наступил конец света. Впереди жизнь в ауле, под неусыпным присмотром родителей и братьев. На автомате складываю нехитрые пожитки в сумку. Лучшее платье, в котором летело в больницу с радостной вестью, остается в шкафу памятником моей глупости. Пусть висит у Марины. Дорога домой, размытое пятно. Я абстрагируюсь от того, что со мной происходит. Тело отдельно, мысли отдельно. Автобус, пыльные стекла, чужие лица. На половине пути нас действительно останавливает машина. За рулем мой средний брат. Он не смотрит на меня. Родное лицо — каменная маска. Он молча открывает багажник, кивает моей подруге на прощание. Я сажусь на заднее сиденье. Мы едем. Молча. Его молчание страшнее любых упреков. Распутную дочь дома ждут. Мать встречает меня на пороге. Зеленые, как у меня, глаза заплаканы. Она не подходит обнять меня. Стоит и минуту с осуждением смотрит на позор семьи. Потом тихо говорит. Иди умойся и переоденься. Ты должна выглядеть прилично. В доме пахнет тем же, чем и всегда, уютом, хлебом, травами. Но сегодня запах кажется мне удушающим. Я прохожу в свою комнату. Ничего не изменилось. Те же кружевные салфетки на стареньком комоде, та же узкая девичья кровать. Как будто ничего не было, словно я никуда не уезжала, а внутри меня не бьется чье-то маленькое сердце. Вечером приходит отец. Он садится напротив, осунувшееся, постаревшее за несколько часов лицо самого главного человека нашей семьи, как символ моей вины. Сердце сжимается от сожаления, физически ощущаю его боль. «Все решено», — говорит он без предисловий, усталым глухим голосом. «Через неделю будет свадьба». Я поднимаю на него глаза. Во мне нет ни капли чувств. Ни возмущения, ни покорности. «Кто?» Спрашиваю я скорее по инерции. Мне уже все равно. «Мурат, друг твоего брата, ты его знаешь. Он хороший человек, он...» Согласился. В памяти всплывает образ. Огромный грузный мужчина, лицо доброе, но болезненное. Когда-то давно он бывал в нашем доме много раз. Всегда тихий, молчаливый. Я слышала, он сильно болен, диабет, что-то с ногами. Ему далеко за сорок, и он весит, наверное, двести килограммов. Чувствую, как во рту пересыхает. Но это не от отвращения, а от странного извращенного спокойствия. Да, все логично. Кому я такая нужна? Опозорившая честь семьи, беременная от женатого мужчины. Хорошо, что нашелся хоть кто-то, готовый прикрыть мой грех. «Он знает?» — спрашиваю обреченным голосом. «Знает все, кивает отец. «Он друг семьи, он понимает, что для нас это значит. Ребенка признает своим, даст ему свою фамилию и никогда не попрекнёт. Это честный человек». «Честный человек», — мысленно повторяю я, в отличие от того, другого. Меня вдруг пронзает острая, как игла, мысль, «А что сейчас с Азаматом? Жив ли он?» Братья ничего не говорили. Я не спросила, я боюсь спросить. Ненавижу его всеми фибрами души за ложь, за трусость. Но мысль о том, что его может не стать, заставляет онемевшее сердце сжиматься с новой, свежей болью. Ненавидя, я все еще люблю Азамата. И от этого намного больнее. «Хорошо», — говорю вслух. Я выхожу замуж. Будто от моего согласия что-то зависит. Отец смотрит на меня с каким-то сложным выражением. В нем и облегчение, и боль, и стыд. Он встает и выходит, не сказав больше ни слова. Следующая неделя проходит как в тумане. В доме царит неестественная натянутая суета. Шьется свадебное платье, белое. Ирония судьбы заставляет меня усмехаться в душе. Я невеста. Невеста без радости, без надежды. Я приговоренная к казни, которую готовят, надевая в наряд для праздника. Приезжает Мурат. Он тяжело дышит, с трудом передвигаясь по нашему двору. Мы остаемся наедине в гостиной на пять минут, как того требуют обычай. Он сидит в кресле, оно протяжно скрипит под его весом. «Светлана!» Начинает Мурат тихим, хриплым голосом. «Не буду обманывать, любви к тебе у меня нет. Давно забыл, что это такое. Но я дам вам с ребенком кровь и свое имя. Обижать не буду. Обещаю». Я смотрю на его ладони. Большие добрые руки. В темных глазах нет вожделения, нет даже следа мужской заинтересованности. Только жалость которую я теперь вижу и во взглядах родных, и еще решимость выполнить тяжелый долг. Я понимаю. Говорю, стараясь, чтобы не дрожал голос. Спасибо вам. Я не жду от тебя любви. Продолжает он. Ты молода, красива. Переживешь брак с нелюбимым. А я ско. Он спотыкается на полусловие. Я все равно долго не проживу. Врачи говорят, почки отказывают. Когда я уйду, ты станешь свободной женщиной. С ребенком на руках, но с честным именем. Его слова настолько честные, что в моем окаменевшем сердце шевелится что-то похожее на благодарность. Он не обманывает, не обещает рая. Мурат предлагает сделку. Его имя и защиту в обмен на мое присутствие. Это по-своему справедливо в день свадьбы я уже ничего не боюсь меня облачают в белое платье оно немного велико будто намекая на несоответствие происходящего в зеркале отражается бледное с огромными пустыми глазами лицо мама пытается улыбнуться поправляет фату все наладится доченька шепчет она дрожащим от волнения голосом главная честь честь семьи спасена честь спасена а я? Я умерла в тот день в больнице. Не могу дышать без азамата, так какая разница, как еще раз умирать? Медленно в четырех стенах с чужим мужчиной или быстро от стыда и горя? Разницы нет. Меня ведут под руку к машине. Свадебный кортеж скромный, без музыки, без лишней помпы. Это не праздник, а ритуал исправления ошибки. В ЗАГСе все проходит быстро. Я стою рядом с Муратом, он настолько большой, что заслоняет собой пространство, избавляя меня от сочувствующих взглядов. Надевает мне на палец золотое кольцо холодными влажными руками. Я смотрю на его лицо. Мурат старается улыбнуться, но получается жалостливо. Он смотрит на меня не как на женщину, а как на несчастное дитя, нуждающееся в спасении. Судья моего будущего радостно произносит приговор. «Объявляю вас мужем и женой». В страшном сне не могла представить, что моя свадьба будет такой. Я ничего не чувствую. Ни капли. В душе ледяная пустота. Становлюсь женой, спасая честь семьи, чтобы дать еще нерожденному ребенку фамилию и закрыть рты злым языкам. Мы выходим из ЗАГСа, ловлю на себе взгляд отца. В его глазах боль, но и облегчение. Дело сделано, позор устранен. Его дочь снова чиста. Ценой ее счастья. Ценой ее жизни. Я еще не знаю, что на такой свадьбе настоял Мурат. Для него очень важен след в этом мире. Пусть и в чужом ребенке, который станет носить его имя и законно распоряжаться наследством. Мы садимся в машину. Я смотрю в окно на уплывающие назад улицы моего аула. Я больше не Светлана, не Сырыф. Я — жена Мурата, существо без прошлого и без будущего, живой труп в белом платье. И единственное, что связывает меня с жизнью, стук крошечного сердца у меня внутри. Единственная причина, по которой я еще дышу.